В Ростове, пока Почем Соль управлялся с солью и кое-какими поручениями комиссии, Есенин поссорился с ним и методически перебил одно за другим все стекла салон-вагона, после чего Почем Соль отправил его в Москву, к великому счастью осидоры Впоследствии, весной 1923 года, Есенин писал из Парижа Мариенгофу. После скандалов Я бил Европу и Америку, как Гришкин вагон. Хочется опять к тишине. Один раз кто-то спросил меня, чего больше было в самоубийстве Есенина. Страха перед жизнью или храбрости перед смертью. Есенин от природы был человеком, что называется, неробкого десятка. Однажды произошло следующее. В бывшем Балашовском особняке стали происходить какие-то таинственные истории. Ночью в дом проникали неведомыми путями неизвестные люди с потайными фонарями. При малейшей тревоге таинственные посетители мгновенно исчезали. Мы установили наблюдение, но однажды дело приняло очень серьезный оборот. Открыв отмычкой дверь, бандиты через подсобную лестницу проникли в спальню детей. Одна девочка проснулась. «Молчи!» – зашипел на нее бандит и погрозил издали ножом. Но она от страха громко закричала и, соскочив с кровати, стрелой пронеслась мимо налетчиков к выходу. Поднялся многоголосый крик. «Есенин?» Все мы и кто-то из гостей бросились обследовать дом. Внизу, около большой мраморной лестницы, был маленький кабинетик, где я принимал родителей. В одном углу была низкая дверца, через которую, сильно согнувшись, можно было пролезть в темную кладовку под лестницей. Кладовка имела вторую такую же дверцу, выходившую в коридор около детской столовой. Не знаю, почему эту кладовку в школе называли «катамаской». Вот около этой катамаски и собрались все мы, предводительствуемые Есениным, открыли дверцу, я черкнул спичкой, и вдруг в самом темном углу что-то зашевелилось. Я зажег сразу несколько спичек. Есенин так дернулся вперед, что спички погасли, но он бесстрашно пролез в дверцу, кричая, размахивая поленом. «Выходи, выходи! Нечего теперь уже! Попался!» Фигура закопошилась, покорно полезла прямо на Есенина, и тут все увидели нашего швейцара Павла Васильевича. Он жил где-то далеко на окраине и не пошел домой, решив переночевать в Катамаске. Случай, конечно, комический, но очутись на месте Павла Васильевича один из бандитов, Есенин мог бы получить удар ножом.